день Тарашкин, Иван Гусев и Хлынов ожидали Гарина в Брюсселе, находясь в гостях у старого бельгийского друга профессора доктора Вольфа. Самое трудное дело выпало Ивану. Сразу после утомительного перелета из Петрограда через Варшаву и Берлин он отправился на квартиру полковника Волшина, адрес которого с помощью Вольфа удалось разыскать довольно легко. По плану Тарашкина и Шейги Иван Гусев, явившись к полковнику, должен был все рассказать ему о его брате и показать татуировку, то есть выполнить последнюю волю умирающего Исаула, как тот то желал. В задачу Ивана входило, узнав о приезде Гарина, сообщить и выследить, где тот прячет чертежи. В случае неудачи Гусева с Волшиным на Гарина выходил профессор Хлынов, как так называемый бывший сообщник инженера, чудом спасшийся от большевиков. Тарашкин до приезда Гарина очень томился вынужденным бездельем. По совету Хлынова он посещал брюссельские музеи и проявлял к искусству заметный интерес. Вечером того же дня Когда полковник Волшем встретился с Зоей в хаос Грюнок, Тарашкин и Хлынов ждали у Вольфа очередного сообщения от Ивана. Звонят. Слышите? Печальный звон. По ком они, профессор? Право не знаю, товарищ Тарашкин. По Матфею. Марку, Луке и Анну. а может по всем сразу? Праздник что ли? Да как вам сказать? А как зовут того на ратуше? Там стоит Святой Михаил, покровитель Брюсселя. Вы говорите о статуе, будто он живой. Нет, он мертвый а сверху по золото. Вчера в Королевском музее видел я старинные деньги. геллеры, флорины, дукаты. Чистое золото. Чистого золота, голубчик, не бывает. Оно всегда с примесью крови. А если честно, заработано? Я говорю о древней его родословной. В 16 веке, например, испанцы ограбили Мексику и Таон империю инков, Миллионы индейцев погибли. Они поклонялись солнцу. Большие золотые солнца светили им в храмах. Европа переплавила святыни в монеты. Возможно, в те самые, что вы видели. Подумать только. Деньги из солнца. Да. Чужую душу в Гульдены перечеканили. Не первый, не последний раз за тысячи лет. Это и есть история. Профессор, а с собственной душой ничего при этом не случается? Хм. Умирает она, товарищ Тарашкин. Даже позолоты не остается. Выходит, чем больше имею, тем меньше души? Именно так. Забавное рассуждение, забавное господин Роллинг, господин Роллинг, архимиллионер. Теперь-то я понимаю, что у вас внутри. Спасибо за науку, профессор. Да что вы, всегда рад. Вот почему он на людях гороховый суп кушает. Думает, все такие. Позавидует, да прихлопнут ненароком. Ух, насекомые. А почему вы о Роллинге вдруг вспомнили? Что, разве не говорил? Была телеграмма от Шельги. Агент роллинга Ты Клинский выехал из Питера вслед за нами. Ах, так! Но, а откуда вам известно про Гороховый суп? Удивляет подробности, профессор. Сведения от товарища Вольфа. Замечательный человек. Все беспокоится, удобную ли квартиру нам подыскать. Роллинг в Бельгии. В том-то и дело. В Брюсселе. Нет. Вилла Хаус Грюнек. Побережье к западу от Зейбрюги. Живет с любовницей, говорят, русская. Вдовец? Два сына, прямые наследники. Но прежним содержанкам пенсион платит. Ну, хорошо. Давайте поговорим на другую тему. Да бросьте, профессор. Ну, разве не интересно? Я как-то не привык. Нет, нет. Вы послушайте. Господин Роллинг обожает апельсиновый сок. Для разминки колит дрова, Называет себя Фридрих Великий, да. В контору одевает заплатанный пиджак, Курит самые дешевые сигары. Ну хорошо, будет вам, будет. Неужели Вольф ничего дельного о нем не сказал? Роллинг. 10 миллиардов основной капитал. 300 заводов, шахты, фирм. В Америке, Германии, Бельгии. Основная продукция, военные поставки. Почетный доктор политических и технических наук. Сам ничего не изобрел и не построил. Все состояние на спекуляциях. Редкая память на цифры и факты. Откуда Вольф все это узнал? По моим прежним встречам с профессором в Петербурге и Брюсселе он химик, а не сыщик. До 18 -го года ваш давний приятель, доктор Вольф, был в руководстве одной подпольной бельгийской организации так то -та, профессор. Ах, вот оно что. Вот именно. Сочувствует большевикам. Это было известно. Поэтому товарищ Шильга сразу и согласился, mm -hmm. когда вы предложили обратиться за помощью к Вольфу. Так что вы знали товарища Вольфа с одной стороны, профессор, а мы с другой. Да. Это Иван-то. Ну, входи, чего стоишь Здравствуй, Ваня Здрасте. Простите, опоздал я Ничего, ничего, Ваня Ну, как ты там у полковника Волшина? Не страшно? На самолете летели, страшнее было Почему молчал двое суток? Да, неужели нельзя было Не мы... мог ни выйти, ни позвонить Волшин дома был Неужели и он Гарина ждет? Может, предупредил кто? Как раз вчера приходил к Волшину один тип Выглядит как? Маленький, суетливый, будто таракан. Это же ты, Клинский. Как же так? Ах, молодец, товарищ Шельга, вот все угадал. Профессор, Волшин продал Гарина Роллингу. Ты, Клинский, агент Роллинга. Вы поняли, профессор? Да-да-да. Поразительно. Так, так. Значит, Гарин... Он здесь. Как здесь? Когда? Ночью. Что же ты молчал? Говори. Я ему дверь открыл. В руках у Гарина ничего не было. Так. Они с Волшином в комнате заперлись. Просидели часов до трех. И спать разошлись. Сейчас тихо было. А потом Волшин стал кому-то звонить. И тут же из дома ушел. Как только дверь за ним закрылась, Гарин выглянул в коридор. Ну, я, конечно, будто сплю. Ну, ну, ну. А мне из прихожки, с сундука, все видно. Гарин своим ключом дверь к Волшину отпер. Я к двери, смотрю в щелку. Гарин прямо к столу с телефоном. А там раскрытая книга с номерами лежит. Он минуты две в нее глядел. Не тронул и тихо вышел. А потом надел плащ и был таков. Угу. Куда же он чертежи упрятал? И Зачем? Ох, удивляйте, профессор. Аферист шулеру не верит. Да-да. Вряд ли Гарин без оружия. Да, один гиперболоид уж точно в кармане носит. На кой черт ему плащ? Жравить. От того плаща запах какой-то чудной. Ну-ну. Он над головой моей на вешалке висел. Ну, вроде как йодом. Эх. Это, Ваня, море. Да, это море. Стало быть, Гарин, как мы и предполагали, по воде до Бельгии добрался. На той-то лодочке. Ну, видно, в Финляндии на проход пересел. Хотя, хотя в каюте морем не просолишься. Тут надо неделю на палубе стоять. Может, нанял яхту? Купил. Но почему? Гарин к полковнику с пустыми руками явился. Значит, чертежи... Значит, чертежи где-то оставил. Спрятал на берегу. Ого. Или на вокзале сдал. А что? Вполне. Скажите, профессор, вот где бы вы хранили вещь, которые может стоить вам головы? Ну. Носил с собой. В чужой стране опасно. А тогда оставил дома. Вот. Вот потому Гарин и сделался пиратом. Каюта на корабле не дом, но зато своя. Понимаю вас, нам остается найти финскую яхту, которая ночью пришла в Брюссель. О, так она нас и ждет на канале Велибрук. А что? Профессор, таможенники, регистрации, сыщики, любопытные. Mm. Да Гарин не идиот, чтоб так рисковать. Да-да. Mm. Ну где же тогда яхта? В море, профессор. Ждет хозяина. А как же быть? Скажи, Ваня, Гарин больше не появлялся? Нет. А Волшин? Приехал днем, часа в два. Обе брючины снизу порванные. Кто же его так отделал? Ну и что? Комнаты отпер, велел в квартире прибраться. Потом спать завалился, а я рискнул к вам. Да. Я книгу ту посмотрел. Да ну? Волшин я закрыл, но шнурок между листами был. И страницу запомнил. 92-я. Так... Где тут у нас телефонная книга? Так. Ну-ка, гляньте, профессор. Тут он должен быть. Доктор Фридрих Роллинг. Разрешите? Пожалуйста. Да! Есть! Где? Вот! Так. А. Ну, теперь он сам даст о себе знать. Кто? Гарин. Девяносто вторую страницу он видел И знает, кому звонил Волшин в 4 утра Гарин убьет Роллинга Роллинг убьет Гарина, профессор Теперь он охотник О, нет Гарин вовсе не жертва Не жертва тот, у кого полный карман денег А у господина инженера... Что такое? Газетчик. О чем он кричал? А. Ограблен Брюссельский банк. Преступник прошел сквозь стену. Убитых семеро. Я говорил! Это он! Опять кровь. <связь> Где же его дьявола теперь искать? Профессор, профессор, куда вы? Пустите, Стойте! Стойте! Пустите меня, товарищ старашкин! Я должен это прекратить! сдурели, профессор. Скажу, что о нем думаю. Все. Я... Не ушиблись, товарищ Тарашкин? Ой! здоровый, здоровый мужик, однако. Крепко мне поддыхал. Фу. Валя, зови